глава тридцать восемь я мастер осман вы конечно знаете как неприятны старики посвятившие всю свою жизнь искусству они всех ругают они долговязы уды и костлявы им хочется чтобы короткий остаток их дней был повторением всей их длинной жизни они легко впадают в гнев и всегда на все ворчат Они всеми понукают и всем опостылили. Им никто и ничто не нравится. Я один из них. Таким, только не столь гневливым, был в свои восемьдесят великий мастер на рулах Селим Чалеби, рядом с которым мне выпала честь работать, когда я еще был шестнадцатилетним подмастерьем. Таким, но не столь худым и высоким, Был последний великий мастер Саре Али, которого мы похоронили тридцать лет назад. В свое время вслед каждому из этих непревзойденных мастеров, возглавлявших дворцовую книжную мастерскую, летели стрелы осуждения. Мне известно, что теперь эти стрелы метят в мою спину. Поэтому я хочу, чтобы вы знали... Некоторые расхожие обвинения, нам предъявляемые, не имеют под собой никаких оснований. Первое. Ничто новое нам действительно не нравится. Но лишь потому, что нет такого нового, которое могло бы нравиться по-настоящему. Второе. Мы обходимся с большинством людей как с дураками не потому, что несчастны или чрезмерно раздражительны, а потому, что большинство людей и есть дураки. Впрочем, нам следовало бы обходиться с ними лучше, чем они заслуживают. Так было бы тоньше и умнее. Третье. Я часто путаю лица и имена людей, кроме художников, которых сам воспитал, полюбив еще в годы их ученичества. Не потому, что выжил из ума, а потому, что эти лица и имена недостойны того, чтобы их помнить. Ни цвета в них нет, ни блеска. На похоронах Аништей Фенди, которого за глупость рано прибрал Аллах, я старался забыть, какие мучения мне пришлось испытать по вине покойного, когда меня заставляли повторять мазню европейских мастеров. Возвращаясь в мастерскую, я думал вот о чем. Скоро Аллах и мне дарует свою милость, слепоту и смерть. Естественно, память обо мне сохранится, пока мои рисунки и книги не перестанут радовать ваши глаза, а в сердцах ваших при взгляде на них будут расцветать цветы счастья. Однако я хочу, чтобы после моей смерти стало известно. В старости, в самом конце жизни, очень многое по-прежнему могло вызвать у меня счастливую улыбку. Во-первых, дети. В них, как в капле воды, отражен весь мир. Во-вторых, приятные воспоминания. Красивые мальчики и женщины, прекрасные рисунки, дружба. И, в-третьих, встречи с дивными творениями старых мастеров Герата. Человеку, не знающему, это ни о чем не скажет. Из всего этого можно сделать самый простой вывод — В дворцовой книжной мастерской, которую я возглавляю, уже не создают ничего подобного тем прекрасным произведениям, что выходили из нее раньше. Я вижу, что дальше будет только хуже. Всему придет конец. Мы отдали нашему делу всю свою жизнь, всю свою любовь. Но я с горечью понимаю, что очень-очень редко нам удавалось создать то либо столь же прекрасное, как работы старых мастеров Герата. Эту истину надо принять со смирением. Тогда жить станет легче. Именно потому, что скромность и смирение облегчают жизнь, эти добродетели ценятся среди нас чрезвычайно высоко. При исполнившись смирения, я взялся подправлять рисунок для Сурнаме. Книги, посвященные церемонии обрезания наследника нашего султана. На рисунке были изображены дары, присланные наместником Египта. Сабля на красном бархате, украшенная тончайшими золотыми узорами, рубинами, изумрудами и бирюзой. И быстрый, как ветер, горделивый, норовистый арабский скакун с белым пятном на лбу, чья шерсть сияет ярче серебра. У дела и поводья из золота. Стремена украшены жемчугом и берилами, а красное бархатное седло расшито рубинами и золотыми нитями. Рисунок сделал я. Затем под раскрасили коня, меч, одежды наследника и наблюдающих за церемонией послов. Теперь же я, взяв кисть, кое-что исправлял. Добавил фиолетового цвета в листву чинары на площади майдан Сделал желтыми пуговицы на одежде посла татарского хана. Начал было покрывать золотой краской поводья коня, но тут в дверь постучали. Я остановился. Главный казначей прислал за мной мальчика, приглашает во дворец. Ощущая приятную усталость в глазах, я положил увеличительное стекло в карман кафтана и пошел вслед за посыльным. Как хорошо выйти на улицу после долгой работы. Мир выглядит свежим и удивительным, будто Аллах создал его только вчера. На глаза мне попалась собака — В ней было больше выразительности, чем во всех нарисованных собаках. Увидел коня. Мастера-художники вкладывают в коней больше смысла, чем в них есть на самом деле. На площади от Мейдан увидел Чинару. Это была та самая Чинара, в листву которой я только что добавлял фиолетовой краски. Вот уже два года я рисую проходящие по этой площади. Шествие. И поэтому теперь чувствовал себя так, словно попал в свой собственный рисунок. Что будет, если свернуть на улицу? Если рисунок европейский, то мы выйдем из рамы и покинем изображение. Если наш, сделанный в традиции гератских мастеров, попадем в место, предназначенное нам Аллахом. Если китайский, нам никогда из него не выйти» потому что рисунки китайцев простираются в бесконечную даль. Мальчик посыльно не повел меня в бывший зал дивана, где мы бывало встречались с главным казначеем, чтобы поговорить о деньгах, которые платят художникам за работу, о подарках для султана, книгах и расписных страусиных яйцах, о том, все ли художники здоровы и всем ли довольны, о мастерской красками, сусальным золотом и прочими необходимыми материалами, об обычных жалобах и просьбах, о том, в каком настроении пребывает султан, весел ли он, чего ему угодно пожелать, о всяких пустяках, о моих глазах, увеличительном стекле и болях в спине, о полосатой кошке главного казначея и его негодяя и зятя. В полном безмолвии, словно в чем-то провинились и от кого-то таимся, мы с посыльным вошли во внутренний сад и стали спускаться к морю. Деревья вокруг были еще безмолвнее нас. Я подумал, что мы идем к дворцу на берегу, и, значит, я увижу султана. Но тут мы свернули и направились к каменному зданию рядом с причалом. Проходя через арку двери, Я увидел стражника в красном кафтане. Пахло свежеиспеченным хлебом. Внутри главный казначей и начальник дворцовой стражи. Ангел и шайтан. Начальник стражи — человек, имеющий обязанности во имя султана совершать казни и пытки в дворцовом саду, проводить допросы. Избивать палками, выкалывать глаза и укладывать на фалаку. Ласково мне улыбался, словно мы с ним были постояльцы караван сарая которым пришлось расположиться в одной комнате, и он собирался рассказать мне какую-нибудь занятную историю. Однако заговорил не он, а главный казначей. «Год назад наш повелитель, — сказал он со смущенным видом, — распорядился сделать книгу, которая должна была стать подарком тайного посольства в одну европейскую страну. Поскольку книгу тоже следовало сделать в тайне, повелитель решил не привлекать к работе над ней ни шехна Меджибаши Лакмана, ни вас, как бы не восхищался он вашим мастерством. К тому же он знал, что вы и так весьма заняты изготовлением сурнаме, повествующая о празднествах по случаю обрезания наследника. Когда я только вошел, меня охватил ужас. Я подумал, что какой-то подлец оклеветал меня перед султаном, сказал, что такие-то мои рисунки хулят Аллаха или высмеивают повелителя, и меня, несмотря на мой возраст, собираются подвергнуть пыткам. Поэтому теперь когда я услышал, как главный казначей чуть ли не извиняется передо мной за то, что книгу поручили другому. Его слова показались мне слаще меда. Я выслушал рассказ о тайной книге, но ничего нового не узнал. Все и так было мне известно. Слухи о Хаджену Срети из Эрзурума и о раздорах в мастерской до меня тоже, конечно же, доходили. Чтобы не молчать, я... Задал вопрос, ответ на который и так прекрасно знал. Кому поручили сделать книгу? — Как вам известно, эта работа была возложена на Эништейфенде, — сообщил главный казначей и, взглянув мне в глаза, спросил. — Вы знали, что он умер не своей смертью? Что его убили? — Не знал. По-детски просто ответил я и замолчал. Султан весьма и весьма разгневан, — продолжал главный казначей. Этот Розиня, которого все звали Аништай Фенди, был человеком, прямо скажем, глупым. Старательности больше, чем знаний, рвения больше, чем ума. И потому мастера-художники над ним посмеивались. Я еще на похоронах почувствовал, что-то тут не так. «Как же его убили?» Главный казначей рассказал, как. «Ужас! Защити нас, Всевышний!» «Кто же это сделал?» «Султану было угодно повелеть, чтобы и Сурнаме, эту книгу закончили как можно скорее», заметил главный казначей. «Был отдан еще один приказ» заговорил начальник стражи. Султан желает, чтобы мерзкий убийца от шайтана был найден, тем более, если он из художников. В назидание всем мерзавец будет подвергнуть самые страшные казни, чтобы никому больше и в голову не пришло препятствовать изготовлению заказанной султаном книги и убивать его мастеров. При последних словах На лице начальника стражи промелькнуло оживление, как будто он знал, какую именно страшную казнь уготовил султан-убийца. Подумав о том, что султан совсем недавно и одновременно отдал приказание этим двоим, которые уже сейчас не могут скрыть, как их бесит необходимость действовать сообща, я восхитился мудростью повелителя. Мальчик принес кофе. Мы сели. «В Эништей Фенди есть воспитанный им племянник, понимающий в рисунках и в книжном деле. Зовут Кара. Знаком ли он мне?» Я немного помолчал. Этот Кара по просьбе Эништей недавно вернулся с персидской границы, где служил под началом серхата паши Во взгляде начальника стражи промелькнуло подозрение вошел в доверие конечноеште и узнал от него книги которые тон готовил он говорит что после убийства зарифа э фэнди эннештеп проникся подозрением к художникам которые ходили к нему по ночам рисовать кора видел рисунки сделанные этими мастерами для книги и утверждает, что убийца украл один из них а именно тот на который ушло больше всего позолоты и на котором изображен султан Этот молодой человек два дня скрывал от дворца, от главного казначея, что ништя убили. А сам тем временем поспешно взял в жены его дочь и вселился в его дом. Причем законность брака вызывает сомнения. В связи со всеми этими обстоятельствами у обоих моих собеседников зародились подозрения насчет кора. Если при обыске в доме кого-нибудь из художников обнаружится пропавшая страница, рассудил я, сразу станет ясно, что кора прав. Но все они — мои любимые дети, которых я знаю с первых лет ученичества. Я уверен, что никто из этих замечательных мастеров не смог бы убить человека. Что касается Зейтина, Лейлека и... Келебека, начальник стражи с явной издевкой, произнес прозвище, которое я любовно дал своим ученикам. То их дома, равно как и все помещения, например, лавки, которые могут им принадлежать, будут самым тщательным образом обысканы сверху донизу. И дом кора тоже. На лице начальника стражи появилась досада человека, вынужденного выполнить неприятный долг. Хвала Аллаху, в этом затруднительном положении мы получили разрешение Кадия применять на допросах пытки. Поскольку это уже второе убийство, так или иначе связанное с работающими в дворцовой мастерской художниками, и все они, от учеников до мастеров, находятся под подозрением, то применение пыток не противоречит закону. Я молчал и думал. Если начальник стражи, говоря о пытках, ссылается на закон, значит, султан не давал указаний их применять. Это во-первых. Во-вторых, раз уж, по мнению Кадия, все художники находятся под подозрением, то и на мне, как на главе мастерской, лежит вина за то, что я не смог угадать среди них преступника. И в-третьих, перед тем, как применить пытки к дорогим моему сердцу Келебеку, Зейтину и Лелеку, которые в последние годы меня предали, начальник стражи ждет моего одобрения, открытого или хотя бы молчаливого, поскольку наш повелитель желает, чтобы не только Сурнамэ, но и та, другая, недоделанная книга, были надлежащим образом завершены, — заговорил главный казначей. Мы опасаемся, как бы пытки не повредили рукам и глазам художников, как бы не пострадало их мастерство. Он взглянул на меня. Не так ли? Тут недавно уже высказывались подобные опасения. Грубо встрял начальник стражи. Один из золотых дел мастеров, занятых починкой драгоценностей, Поддавшись искушению шайтана, украл принадлежащую сестре нашего повелителя Неджмия Султан кружку с рубиновой ручкой. Словно малый ребенок, понравилась она ему, видите ли. Неджмия Султан очень любила эту кружку, и пропажа чрезвычайно ее опечалила. Поскольку преступление произошло в Ускедарском дворце, наш повелитель поручил разобрать дело мне. Я понимал, как Султан и его сестра ценят дар мастеров и переживают за их пальцы и глаза. Не теряя времени, я приказал раздеть всех заподозренных в краже и побросать их в пруд, который как раз покрылся корочкой льда. Потом их по очереди вытаскивали из воды и били кнутом, сильно, но осмотрительно, чтобы не попасть по лицам и рукам. Вскоре тот из них, кто впал в искушение, сознался и со смирением принял положенное ему наказание. Ледяная вода, Холод и кнут не принесли никакого вреда глазам и пальцам других мастеров, ибо совесть их была чиста. Даже более того, султан сказал мне, что его сестра очень довольна, поскольку после истребления дурного семени мастера стали работать с куда большим рвением, чем раньше. Я был уверен, что с моими художниками начальник стражи обойдется еще суровее. Он, может быть, и уважает увлечение султана книгами, но самым достойным искусством считает каллиграфием. А рисование для него, как и для многих других, занятие, граничащее с богохульством. И уж во всяком случае заслуживающее, если не наказание, то презрение, как дело совершенно ненужное и даже недостойное мужчины желая настроить меня против художников он вернул вы еще полноправно распоряжаетесь мастерской а ваши любимые воспитанники уже начали грызться за место которое освободится после вашей смерти может до него дошла сплетня которую я еще не слышал я сдержался и промолчал главному казначею и так было отлично известно как я зол и на него, за моей спиной поручившего готовить книгу покойному недоумку, и на своих неблагодарных художников, которые из тщеславия и ради нескольких лишних акче тайно делали рисунки для этой книги. Я вдруг поймал себя на том, что пытаюсь представить, каким именно пыткам будут подвергать художников. Во время допросов с пытками... Кожу не сдирают, потому что выжить после этого невозможно. Накол не сажают. Это казнь для мятежников, призванная устрашать. Ломать художникам ноги, руки и пальцы тоже не будут. В последнее время на улицах Стамбула часто встречаются одноглазые. Так что очевидно ослепление на один глаз стало теперь распространенной пыткой. Но художнику не пристало быть кривым. Я представил, как мои драгоценные мастера сидят в ледяном пруду в каком-нибудь уединенном уголке дворцового сада, среди кувшинок и лягушек, трясутся от холода и с ненавистью смотрят друг на друга. И мне на мгновение даже захотелось рассмеяться. Однако потом перед моим мысленным взором появились другие картины. Вот раскаленное железо впивается в ягодицу зейтина, и тот от боли заходит с криком. Вот бледного от ужаса Келебека заковывают в цепи. Я содрогнулся и запретил себе думать о том, что моего милого Келебека, чей дар и любовь к рисунку порой вызывают у меня слезы радости, положат на фалаку словно воришку под мастерьем. На несколько мгновений мой старческий мозг погрузился в глубокую тишину. Я вспоминал времена, когда мы, забыв обо всем на свете, кроме любви к искусству, рисовали вместе. «Они — лучшие художники султана», — промолвил я наконец. «Не трогайте их». Главный казначей встал, принес подставки в другом углу комнаты, свернутые в трубку листы бумаги, развернул их и положил передо мной. Потом, будто в комнате было темно, поставил рядом два подсвечника с толстыми свечами. Это были те самые рисунки. Как мне рассказать вам о том, что я увидел, Водя по страницам увеличительным стеклом? Мне хотелось смеяться. Но не потому, что изображения были смешными. Я чувствовал гнев. Но не потому, что придавал хоть какую-то важность Лежавшему передо мною. Энештей Фенди словно бы велел моим мастерам-художникам Рисовать, позабыв, кто они есть. Он как будто заставлял их вспоминать то, чего с ними не было. И мечтать о будущем, которого они никогда бы себе не пожелали. Невероятно. Неужели из-за этой чепухи они убивают друг друга? Вы могли бы сказать, глядя на эти рисунки, какому из них и в каком месте... Приложил руку тот или иной художник, — спросил главный казначей. «Да», — ответил я со злостью, — «откуда они у вас?» «Их принес и отдал мне Кара и Фенди», — сообщил главный казначей. «Он пытается отвести от себя подозрения и оправдать своего покойного ништя». «Допросите его под пыткой», — предложил я. Пусть расскажет, какие еще тайны были у покойного. Мы послали за ним человека. Хищно улыбнулся начальник стражи. А когда его приведут, обыщем дом новобрачных сверху донизу. Тут лица моих собеседников вдруг словно бы озарились странным светом. В глазах промелькнул благоговейный страх и восторг. Они вскочили на ноги. Не оборачиваясь, я понял, что вошел наш султан, повелитель Вселенной.